Священник вскочил на ноги. Его безумный страх сменился приступом безрассудной смелости. Он подумал, что дребезжание летящего поезда заглушит все другие звуки и, будь что будет, решил пойти с ответным визитом. Сбросив плащ, чтобы он не стеснял свободы движений, мистер Роллс вышел в туалетное отделение и подождал немного, прислушиваясь. Как он и предвидел, за грохотом поезда ничего нельзя было расслышать. Взявшись за край двери, он осторожно отодвинул ее дюймов на шесть и застыл, не в силах сдержать возгласа изумления. На Джони Вендлере была дорожная меховая шапка с ушами, и, вероятно, наряду с шумом экспресса она мешала ему слышать, что делалось рядом. Так или иначе, но он не поднял головы и, не отрываясь, продолжал свое странное занятие. Между колен... У него стояла открытая шляпная коробка. Одной рукой он придерживал рукав своего дорожного пальто из тюленей шкуры. В другой у него был острый нож, которым он вспарывал подкладку рукава. Мистер Роллс читал, будто деньги иногда хранят в поясе, но так как был знаком только с обычными ремешками, то никак не мог толком представить себе, как это делается. Теперь перед ним происходило нечто еще более странное. Джон Венделл Оказывается, хранил драгоценные камни в подкладке своего рукава, и на глазах у молодого священника сверкающие бриллианты один за другим падали в коробку. Он стоял, словно пригвожденный к месту, и не мог оторваться от этого удивительного зрелища. Бриллианты были большей частью мелкие и не отличались ни формой своей, ни игрой. Вдруг диктатору встретилось в работе какое-то затруднение — Он запустил в рукав обе руки и склонился еще ниже. Однако ему пришлось потрудиться, прежде чем он извлек из подкладки большую бриллиантовую диадему, несколько секунд подержал ее на ладони, рассматривая, и только затем опустил в коробку. Диадема все объяснила мистеру Ролзу. Он тотчас признал в ней одну из драгоценностей, украденных у Гарри Хартли бродягов. Тут нельзя было ошибиться. Сыщик Именно так и описывал ее. Вот рубиновые звезды с большим изумрудом посередине, вот переплетенные полумесяцы, а вот грушевидные подвески из цельного камня, придававшие особую ценность диадеме леди Вендлер. У мистера Ролза отлегло от сердца. Диктатор был запутан в эту историю не меньше его самого. Ни один из них не мог донести на другого. Охваченный неожиданной радостью, Священник не удержал глубокого вздоха, а так как он почти задыхался от волнения и горло у него пересохло, то вздох вызвал кашель. Мистер Вендерер поднял голову. Его лицо исказилось ужасной, смертельной злобой, глаза широко открылись, челюсть отвисла от изумления, граничившего с бешенством. Инстинктивным жестом он прикрыл шляпную коробку полой пальто. С полминуты оба молча смотрели друг на друга. Пауза была короткая, однако мистеру Роллзу и ее оказалось достаточно. Он был из тех, кто в опасные моменты соображает быстро. Он принял чрезвычайно дерзкое решение. И, понимая, что ставит свою жизнь на карту, он все-таки первым нарушил молчание. «Прошу прощения, сэр», — сказал он. Диктатор вздрогнул и хрипло сказал, «Что вам здесь надо?» «Я очень интересуюсь алмазами», — с полным самообладанием ответил мистер Роллз. Двум таким любителям следует познакомиться. Со мной здесь один пустячок, который, надеюсь, послужит мне рекомендацией. С этими словами мистер Роллс спокойно вынул из кармана футляр, дал взглянуть диктатору на алмаз Раджи и снова спрятал его подальше. «Он принадлежал раньше вашему брату», — прибавил он. Джон Вендерер смотрел на священника с каким-то горестным изумлением, но не шелохнулся и не сказал ни слова. «Мне приятно отметить, — закончил молодой человек, — что у нас драгоценности из одной коллекции». Удивление диктатора, наконец, вырвалось наружу. «Прошу прощения, — сказал он, — я, кажется, старею. Мне явно не под силу даже мелкие происшествия вроде этого. Но разъясните мне хоть одно. Вы в самом деле священник? Или меня обманывают мои глаза?» «Я лицо духовного звания». Ответил мистер Роулф. Ну, знаете, воскликнул Венделер, пока я жив, не позволю при себе и слова сказать против вашего сословия. Вы мне льстите, сказал мистер Роулс. Простите меня, сказал в свою очередь Венделер. Простите, меня молодой человек, вы не трус, Но надо еще проверить, может быть, вы просто круглый дурак. Не откажите в любезности, продолжал он, откидываясь на спинку дивана, объясниться подробнее! Приходится предположить, что в ошеломляющей дерзости вашего поведения что-то кроется. И, признаюсь, мне любопытно узнать, что именно. Все это очень просто, — ответил священник. За моей дерзостью кроется моя великая житейская неопытность. Хотелось бы убедиться в этом, — сказал Венделер. Тогда мистер Роллс рассказал ему всю историю своего знакомства с алмазом Раджи в той самой минуты, как нашел его в саду Реберна, и до своего отъезда из Лондона на летучем шотландце. Затем вкратце описал свои чувства и мысли во время путешествия и закончил следующими словами. Узнав бриллиантовую диадему, я понял, что мы в одинаковых отношениях с обществом. Это внушает мне надежду, которую, хочу думать, вы не назовете безосновательной, что вы сочтете возможно некоторым образом разделить со мной мои трудности и, конечно, барыши. При ваших специальных познаниях и, несомненно, большом опыте, сбыть алмаз для вас не составит особого труда, а для меня это дело непосильное. С другой стороны, я рассудил, что если распилю алмаз, то могу потерять почти столько же. Такая неудача вполне возможна при отсутствии умения, сколько я потеряю с подобающей щедростью, расплатившись с вами за помощь. Вопрос это деликатный, а я, пожалуй, оказался недостаточно деликатным. «Но прошу вас не забывать, что мне это положение в нове, и что я совершенно не знаком с принятым в таких случаях этикетом. Не хвалясь, скажу, что могу любого обвенчать или окрестить вполне пристойно. Однако каждый ограничен своими возможностями. Совершать такого рода сделки я вовсе не умею». «Не хочу вам мстить», — ответил Вендель, — «но, честное слово, у вас необыкновенные способности к преступной жизни».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 Если хотите, можете ехать со мной, и, надеюсь, не пройдет и месяца, как я приведу ваши дельцы к благополучному завершению. Здесь Вопреки всем правилам искусства, наш арабский автор обрывает повесть о молодом человеке духовного звания. Как недосадно приходится следовать подлиннику, и за окончанием приключений мистера Ролза, я отсылаю читателя к следующей истории цикла, к повести о доме с зелеными ставнями.